Номер 75. Пять измерений, 10. кто больше? Теории всего. Ученые уже не одно десятилетие пытаются объединить математику с физикой и описать все мироздание в нескольких формулах, то есть создать единую теорию всего. Первый претендент на это звание — теория струн которая предполагает, что самые малые элементарные частицы, находящиеся внутри нейтронов и протонов атомного ядра, представляют собой микроскопические струны. То, что традиционная физика считает колебаниями частиц, в теории струн рассматривается как колебание струн. Теория струн в приложении. Математические расчеты показали, что теория струн Верна лишь в том случае, если вместо уже известных нам четырех измерений существует десять — одно временное и девять пространственных. При этом шесть лишних измерений присутствуют лишь на квантовом уровне. Они свернуты в микроскопических масштабах. Поэтому мы о них ничего не знаем. Это уже более продвинутая версия теории струн. Теория Суперструн. Главной альтернативой теориям струн и суперструн является теория Бран или М-теория. В качестве мельчайшего элемента мироздания она рассматривает не одномерную струну, а многомерную мембрану, называемую Браной. Сторонники этой теории подсчитали, что во Вселенной не 10, а 11 измерений. Сегодня физики всего мира активно работают над теорией струн и М-теорией, надеясь создать грандиозную единую теорию всего, которая объяснит все виды взаимодействий, существующие во Вселенной. Основная проблема – описываемые явления происходят на таких малых масштабах, что наблюдать их просто невозможно. Но есть вероятность, что построенный в 2013 году большой адронный коллайдер, ускоритель заряженных частиц, поможет найти ответы хотя бы на некоторые вопросы новых теорий.